«Жизнь настоящего агента полна опасностей, даже если он кот!» Вернер покачал головой и взглянул на Бородатого с упреком. «Бог мой, я ведь уже принёс свои извинения. Успокойтесь, пожалуйста!» «Эй, дедуля, давай-ка ты не будешь мне указывать, что делать, а теперь вали отсюда со своей долбанной ёлкой!» Он отступил в сторону и побежал дальше. «Интересно». Куда он направляется? Уж не в сторону ли старой виллы? Если так, то это мой шанс увидеть одетую рози. Я решил, что надо хватать быка за рога, поэтому без долгих раздумий бросил Вернера с рождественской елкой и сел бородатому на хвост. По возможности, незаметно, разумеется, ведь в конце концов я Мурлок Холмс, всегда на страже закона и порядка. Тем не менее, я довольно быстро понял, что направляемся мы не к вилле. Впрочем, до конца я в этом все же не был уверен, да и дорога казалась мне смутно знакомой. Но вилла явно не была целью, к которой мы двигались. Бородатый свернул в переулок, я побежал за ним, надеясь, что он не обернется и не обнаружит меня. Хотя опасения мои, скорее всего, были беспочвенными. Этот тип очень спешил настолько, что даже не посмотрел по сторонам, переходя дорогу. Собравшись с духом и изо всех сил надеясь не попасть под колеса, я тоже рванул через улицу. Очутившись на другой стороне, я вдруг сразу осознал, где именно мы находимся. У входа в ресторанчик Сандра. Что за странное совпадение? А может, это вовсе не совпадение? Что, если ресторан не случайно попался нам на пути, а этот тип изначально сюда и направлялся. Святые сардины в масле! Он действительно открыл дверь в ресторанчик Сандра! После секундного раздумья я пригнулся и как можно незаметнее, прижимаясь к стене дома, прошмыгнул ко входу. Когда бородатый вошел внутрь, я тоже в последний момент юркнул за ним. Дверь захлопнулась, чуть было не защемив мне хвост. Уф! Кажется, отделался лёгким испугом. Внутри зала я быстро спрятался под одним из столиков и осторожно гляделся по сторонам. Куда запропастился этот тип? И главное, что ему здесь нужно? Видеть его из своего укрытия я не мог, но голоса до меня доносились. И доносились они явно из маленького кабинета. Я прокрался туда, чтобы лучше слышать разговор. «Алло, Роденнис, Милли Граци, что так быстро пришел! Мне сейчас нужно идти к моей бедной бабушке! Мне так жаль, что я не могу оставаться!» Голос Сандра. «Совершенно точно!» «Сандра, не волнуйся, я справлюсь. Приготовлю пару блюд заранее, чтобы потом точно все успеть!» А это был голос Бородатого. «Тут у меня тоже не было сомнений!» Но что это он такое мелет насчет приготовить пару блюд? Денис Танте Грации, большое-большое спасибо! Ты лучший помощник повара в мире, правда?» «Что? Денис и есть тот самый помощник повара, о котором Сандра твердил все это время?» «Святые сардины в масле! Да что же все это значит?» Тысячи мыслей вихрем пронеслись у меня в голове. Мог ли человек, отравляющий кошек, что-то подмешать и в еду людям? Связаны ли между собой эти два преступления? И в конце концов, не значит ли это, что Денис и есть вымогатель? Есть лишь один способ это выяснить. Я должен остаться с жутким Денисом в ресторане, когда Сандра уйдет. Тогда я смогу спокойно за ним понаблюдать и посмотреть, не делает ли он чего-то подозрительного. Полагаться в этом на камеры видеонаблюдения не стоит. Кто знает, выйдет ли из этой затеи толк. Вдруг они все-таки не сработают как нужно. Тогда этот Денис спокойненько добавит яд во все продукты, а мы ничего об этом не узнаем. Нет-нет, раз уж я оказался здесь... Я воспользуюсь шансом наконец-то раскрыть это преступление. В конце концов, я Мурлок. Мурлок Холмс. Окончательно перевоплотившийся в суперагента, я тайно пробрался на кухню и стал подыскивать там подходящее местечко для засады. И быстро нашёл такое под мойкой, где стояли вёдра для мытья полов. Отличный наблюдательный пункт. Если сесть прямо за вёдрами, я буду видеть все полки а сам останусь незамеченным. Двери кабинета распахнулись, Сандра и Денис вышли в коридор, а я быстро скользнул в укрытие. Миссия на хвосте о вымогателя продолжается. Но вот только ничего не происходило. Минимум четверть часа я торчал за ведрами и ждал, пока Денис наконец-то явится на кухню, где его можно будет поймать на том, как он совершает преступление. Например, подмешивает отраву в вителлотоната или подсыпают улиточный яд в соус песто. Куда же он запропастился? Я осторожно выглянул из-за ведер. Никого. От запаха моющих средств у меня уже начинало свербеть в носу. Пожалуй, спрятаться здесь все-таки было не такой уж хорошей идеей. Но как раз в тот момент, когда я уже решил осмотреться в поисках нового убежища, В кухню заявился Денис. Он радостно насвистывал и явно пребывал в самом благостном расположении духа. В руке у него был какой-то пакетик. Он положил его на рабочую поверхность под полками, а потом выудил откуда-то сверху стеклянную банку. Что это он собирается с ней сделать? Я немного высунулся из укрытия, чтобы лучше рассмотреть происходящее и слегка задел головой одно из ведер. Стоявшая прямо рядом с ним пластиковая бутылка покачнулась и опрокинулась. В мой чувствительный нос сразу же ударил резкий химический запах. «Мяу, да это просто нестерпимо!» Пару секунд я еще храбро держался, но потом моему терпению наступил предел, и я все-таки чихнул. Да что там чихнул? Не на шутку расчихался. Пока меня сотрясал настоящий чихательный приступ, я то и дело задевал ведро и флаконы валились на пол один за другим. Вот черт! Оставалась лишь слабая надежда, что этот Денис ничего не заметит. «Ну и ну! Кто у нас здесь? Непрошенные гости!» Ведро резко отодвинули от моего носа. «Милосердный кошачий лоток! Все-таки он заметил!» Чихнув в последний раз, я осторожно взглянул прямо перед собой и увидел лицо Дениса который опустился рядом со мной на колени. «Постой-ка, а ведь я тебя откуда-то знаю!» Я отступил на шаг назад и замотал головой. «Не-а, мы раньше никогда не виделись, ни разу, клянусь!» «А ведь ты утром был возле нашего дома вместе с двумя другими кошками, кошками тети Адельгейды!» «Тетя Адельгейда?» Так, должно быть, звали ту милую пожилую даму, о которой рассказывала Детта. Деннис жалчно расхохотался, и от его смеха у меня по спине пробежал холодок. «Ну, раз ты с ними знаком, то, наверное, в курсе, что я не самый большой любитель кошек в мире. Так с чего бы тебе за мной следить? Неужели ты раскрыл мой маленький секрет и решил поиграть со мной в полицию?» «Думаешь, тебе с твоими куриными мозгами под силу уличить в преступлении такого, как я?» Он склонился еще ниже и залез под мойку. Я хотел было отступить, но прямо за мной была стена. Клянусь своими усами, я угодил в ловушку. Я начал было судорожно молиться всем кошачьим богам в надежде, что сейчас распахнется дверь, и сюда вбегут Кира с Вернером, увидевшие эту жуткую сцену на экране компьютера. Но тут я вспомнил, к сожалению, камера не показывает ничего, что происходит на полу. А это, в свою очередь, значит, что никто из моих соратников не в курсе, что я вообще здесь. Я непроизвольно мяукнул и еще сильнее прижался к стене. «Иди-ка сюда, кисанька, Издевался бородатый, пытаясь меня схватить. «Иди к дядюшке Денису. «Ну уж нет, без борьбы я точно не сдамся!» Когда он в очередной раз попытался меня схватить, я вытянул лапу с выпущенными когтями и молниеносным движением царапнул его по тыльной стороне руки. Из трех длинных царапин сразу же брызнула кровь. Деннис взвыл и завалился назад. «Скотина! Ты что это творишь?» «Ну, подожди, я тебя со свету сживу. Вот увидишь!» Отодвинув ведра в сторону, он на четвереньках пополз под мойку. Я попытался было сбежать, совершив марш-бросок вперед. Но на этот раз Деннис оказался проворнее и успел меня поймать, мертвой хваткой вцепившись мне в загривок. ай яй он что, стурял? Мне же больно, кто вообще так держит кошек?» Я принялся всячески изворачиваться и сучить лапами, но все было бесполезно. Денис прижал меня к себе и ни на секунду не ослаблял хватку, хотя я яростно шипел и брыкался. В конце концов он, очень крепко удерживая меня в руках, поднялся на ноги. «Пожалуйста, пожалуйста, ну повернись в камеру хоть разок!» — с горячей надеждой твердил я про себя. Но, к несчастью, Денис стоял спиной к двери, а значит и к камере. Потом он сделал два шага вперед, перехватил меня одной рукой, а второй взял что-то с пола. Извернувшись, я сумел быстро взглянуть в ту сторону. Это была одна из картонных коробок, в которых Сандра перевозил продукты. Денис откинул верхние клапаны, усадил меня внутрь и тут же закрыл коробку. Не успев опомниться... Я очутился в полной темноте. В темноте, которая в придачу ко всему пахла луком и пылью. Гадость какая! — Так, кисонька, а теперь сиди тихо, а то у меня тут, знаешь ли, дела! Тихо? Ну уж нет. Я встал на дыбы, словно дикая лошадь, и попытался открыть коробку, нажав на клапаны изнутри. Но Денис прижимал их снаружи и у меня не было ни единого шанса на успех. Вдруг я почувствовал, что он поднял коробку и куда-то меня в ней понес. Потом он, кажется, открыл еще одну дверь и опустил свою ношу. Я услышал шорох. Похоже, Денис где-то рылся. «Так я и знал, что у Сандра где-нибудь здесь найдется скотч. Что может быть лучше порядка в рабочем кабинете? Как думаешь, кисонька?» «Если бы Сандра знал, что для одного из писем с угрозами я даже воспользовался его собственными ножницами и клеем, он бы рассердился, а?» «Святые сардины в масле. Все-таки это он. Денис, это и есть продуктовый вымогатель. Вне себя от ярости я стал метаться внутри коробки, но клапаны, судя по всему, уже были заклеены скотчем. Все мои усилия были напрасны». «Проклятый кошачий лоток! Я, Уинстон Черчилль, заточен в какой-то затхлой картонной коробке. Хуже уже и быть не может!» Тут коробку снова подняли и куда-то понесли. «Опять эта качка!» На этот раз мы быстро добрались до места назначения, и Денис поставил коробку на пол. Вскоре раздался странный скрип, который мне доводилось слышать и раньше. «Вот только где?» Пока я об этом размышлял, Денис двигал коробку по полу. Сумерки вокруг меня сгущались. Это уже были не сумерки. Нет, настоящая тьма. И холод. Потом снова странный скрип. И в этот момент до меня дошло. Такой звук издает дверь в холодильную камеру, когда ее открывают. Или, как в этом случае, запирают. Коробка с ее содержимым, то есть со мной, похоже, стоит в довольно прохладном месте. Поправлюсь. Хуже быть все-таки могло. Черт побери, кажется, я сел в лужу, причем в очень глубокую.